— На редкость. — Да? А что же делать-то? — А что ты собралась делать? — Срочно повстречаться с Ларисой, помощницей Балашова. Может, она знала про Дашины походы налево? Она же могла сказать Сергею, а? Алекс немного подумал. — Могла, — выговорил он медленно. — Пожалуй, могла. Ты права.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 Или его мертвого привезли? Чья эта машина? Если не его собственная, то чья?» «Я забыл про автомобиль», — признался он. «Начисто». «Нужно его высокоблагородию позвонить, чтобы он все тачки, которые заезжали тем вечером на территорию поселка, проверил. Может, нам повезет, и среди них окажется машина Александра Романова». «Маня, это глупо».